Глава 3. Был ли Сталин параноиком? Одной из самых нелепых перестроечных баек по праву может считаться рассказ о сталинской паранои. Такой диагноз якобы поставил кремлевскому диктатору академик В. М. Бехтерев, за что и был немедленно отравлен осенью 1971 года. М. И. Буянов беседовал с Владимиром Николаевичем Месищевым, который в 1939 году стал директором основанного Бехтеревым психоневрологического института и возглавлял его около 30 лет. В декабре 1927 года рассказывает Месищев Бехтерев отправился в Москву для участия в съезде психиатров и невропатологов, а также съезде педологов. Перед самым отъездом из Ленинграда он получил телеграмму извлечь сан Сан-Упра Кремля» с просьбой по прибытии в Москву срочно туда позвонить. Бехтерев позвонил, а затем отправился в Кремль. На заседание Бехтерев приехал с большим опозданием. Кто-то из делегатов спросил его, отчего он задержался. На это Бехтерев в присутствии нескольких людей раздраженно ответил: Смотрел одного сухорукого параноика. То ли кто-то из присутствующих доложил куда следует, замечает по этому поводу М. И Буянов, то ли судьба Бехтерева была уже предрешена, но вскоре после этих слов он неожиданно скончался. Был он физически очень крепок, ни на что не жаловался. Его неожиданная смерть поразила всех. Многие заподозрили что-то неладное. Сноска 94. Заметим, что ни автор статьи Олег Мороз, ни психиатр Михаил Буянов, которого он цитирует, не являются свидетелями события. Перед нами не воспоминания очевидца, а всего лишь пересказ сплетни. То же самое в полной мере относится и к другим публикациям про сталинскую паранойю. Например, к рассказу внучки академика Н. П. Бехтеревой, который в 1927 было три года. Мало того, в сентябре 1995 -го года в интервью газете Аргументы и факты Наталья Петровна неожиданно сделала следующее признание. Кстати, действительно Владимир Михайлович Бехтерев вышел от Сталина и сказал, что тот параноек, за что вашего деда и отравили. Это была тенденция объявлять Сталину сумасшедшим, в том числе с использованием якобы высказывания моего дедушки, но никакого высказывания не было, иначе мы бы знали. Дедушку действительно отравили, но из-за другого. Сноска 95. А кому-то понадобилась эта версия. На меня начали давить, и я должна была подтвердить, что это так и было. Мне говорили, что они напечатают, какой Бехтерев был храбрый человек, и как погиб, смело выполняя свой врачебный долг. Какой врачебный долг? Он был прекрасный врач. Как он мог выйти от любого больного и сказать, что тот паранойик? Он не мог этого сделать. Сноска 96. Что это? Сколько мы слышали душещипательных историй о том, как сталинские палачи заставляли невинных жертв, незаконных репрессий оговаривать себя, своих родных и близких. А теперь выясняется, что прорабы перестройки сами не гнушались использовать ложные свидетельства, заставляя людей подтверждать ложь и клевету». Впрочем, не будем преувеличивать, что за страшные кары могли грозить Бехтеревой в конце 1980-х. Скорее всего, Наталье Петровне просто пообещали за лжесвидетельство какие-нибудь гешефты. Казалось бы, все ясно. Тем более, что Бехтеревой вторят и другие авторы, отнюдь не симпатизирующие Сталину, из интервью Игоря Губермана. «Я знаю эту версию, чушь собачья». Эту версию принесли, очевидно, в 1956 году врачи, возвращавшиеся из лагерей. Бехтерев действительно обследовал Сталина как невролог. В ту же ночь он умер, отравившись. Однако у Сталина тогда еще не было достаточной команды для такого тайного убийства. И главное – Бехтерев был настоящий врач, дававший некогда клятлу Гиппократа и учивший студентов свято ее придерживаться. Поэтому, если бы даже он обнаружил у Сталина параною, он бы никогда не сказал об этом вслух. Сноска 97. А вот что говорит заведующий кафедрой психиатрии военно-медицинской академии профессор А.А. Портнов в беседе с М. Дмитруком. Что касается легендарной фразы, то Бехтерев, уверен, не мог ее сказать. И вовсе не потому, что испугался бы расправы. Владимир Михайлович действительно был очень смелым человеком и говорил нелицеприятные вещи, невзирая на лица. Об этом справедливо пишут авторы версии. Но они почему-то умалчивают, что он был еще человеком высочайшей культуры, который не позволял себе оскорблять людей, тем более за глаза. Сухорукий параноик. Так сказать о пациенте не может даже начинающий психиатр. А Бехтерев был крупнейшим специалистом, признанным во всем мире. Он отличался исключительным тактом, деликатностью, тонкостью в отношениях с людьми. Призывал коллег соблюдать врачебную тайну, щадить самолюбие больных. Если бы Бехтерев и поставил Сталину диагноз, то никогда не стал бы говорить об этом в кулуарах, да еще в оскорбительных выражениях. Я убежден, что их приписывают ученому люди, которые не знают его образ мыслей, нравственной позиции. Сноска 98. Однако не все так просто. Увы, выдающиеся ученые далеко не всегда отличаются высокими моральными принципами. Прервем поток панигириков и обратимся к фактам. В 1916 году вышла брошюра В. М. Бехтерева «Вильгельм. Дегенерат нейроновского типа». С исключительным тактом и деликатностью Владимир Михайлович пишет про германского императора следующее. «Ясно, что если Вильгельм не может быть признан душевнобольным человеком, то он не может быть назван и вполне здоровым, ибо вышеуказанные особенности его натуры доказывают его неуравновешенность и склонность к ненормальным психическим проявлениям и расстройствам, которые столь обычны для всех вообще дегенератов». Сноска 99. Наконец, отметим у Вильгельма и резко выраженный дегенеративный признак – это поразительный прогнатизм его лица. Таблицы Фригерио указывают, что у нормальных людей височно-ушной угол превышает 90 градусов, у дегенератов же он обычно не достигает этой нормы, а у Вильгельма этот угол, как установлено врачами, равен даже 68 градусам. Сноска 100. Со стороны читателя уместен, однако, вопрос, много ли вообще различия между душевнобольным и дегенератом, и стоило ли защищать Вильгельма от признания его душевнобольным, если приходится признавать его дегенератом с чертами прирожденного преступника, так ярко описанными Ламброза. Сноска 101. Понятно, что ни о каком врачебном диагнозе в данном случае речи не идет. Налицо подкрепленное авторитетом академика навешивание оскорбительных пропагандистских ярлыков. А вот еще один штрих к кристально чистому облику знаменитого психиатра из воспоминаний писателя В.В. Вересаева. Было это в конце 1898 года. Я служил ассистентом в барачной больнице в память Боткина. Жена моя несколько уже лет была больна тяжелым нервным расстройством. Неожиданный звонок в квартире вызывал у нее судороги. У нее постоянные были мигрени. Пройти по улице два квартала для нее было уже большим путешествием. Мы обращались за помощью ко многим врачам и профессорам. Пользы не было. Через 25 лет оказалось, что все эти явления вызывались скрытой малярией. Один из товарищей моих по больнице рекомендовал мне обратиться к профессору нервных болезней В.М. европейский известный ученый, прекрасный диагност. Мы отправились к нему. Прием был очень большой. Наш номер, помнится, был 22-й. Наконец вошли в кабинет. Приземистый сутулый человек, со втянутую в плечи головою, с длинными лохматыми волосами, падающими на лицо. Глаза смотрят недобро и с нетерпением. Что болит? Жена стала рассказывать о своей болезни. Он прервал, провел рукою по ее спине, нажимая пальцем на позвоночный столб, и спрашивал: Больно? Потом, не расстегивая шелковой кофточки, приложил стетоскоп к груди жены, бегло выслушал и сел писать рецепт. Будете принимать три раза в день по столовой ложке и берите каждый день теплые ванны. Когда кончите лекарство, придите снова, только не забудьте взять с собой рецепт. Я взглянул на рецепт. Инфусвалерьяны, натриебромати, «Господин профессор, жена всех этих валерьянок и бромистых наторов приняла уже чуть не пуды!» Профессор раздраженно ответил, «Медицина для вас новых средств выдумать не может!» Я вручил ему пятирублевый золотой и пошел с женою вон. Он вдогонку еще раз напомнил, чтобы в следующий раз мы не забыли взять с собой рецепт. Жена, выйдя на крыльцо, горько разрыдалась. Я был поражен, вот так исследование. Профессор ни о чем жену не спросил, не спросил даже замужем ли она, есть ли дети, какими раньше страдала болезнями. Даже фамилии не спросил и не записал. Стало понятно, почему он так настойчиво напоминал, чтобы в следующий раз принесли рецепт, иначе бы он не знал, что прописал и что прописать. Рисунок. В. М. Бехтерев в своем кабинете в Императорской военно-медицинской академии 1913 года. Я так был возмущен, что придя домой, немедленно написал профессору письмо приблизительно такого содержания. «Милостивый государь, господин профессор, жена моя уже несколько лет страдает тяжелым нервным расстройством, не поддающимся никакому лечению. Как ты?» последнему средству, я решил обратиться к вашей помощи. На опыте, испытав все неудобства, с какими связано лечение у врача-врача и его близких, я не сообщил вам, что я врач. Откровенно сознаюсь вам, я не мог даже представить себе, чтобы врач мог относиться к больному с такой небрежностью, с какой вы отнеслись к моей жене. Смею утверждать, например, что так, как вы выслушали ее сердце, вы решительно ничего не могли услышать. Результатом вашего исследования, разумеется, только и могли быть те валерьянки и бромистые натры, которые вы прописали. При этом вы, видимо, так спешили, так заняты были одной мыслью поскорее отделаться от нас, что не обратили внимания на мое заявление, что всех этих валерьянок и бромистых наторов жена приняла чуть не пуды. Конечно, вы были вполне правы, медицина специально для нас новых средств выдумать не может. Но извините, господин профессор, Не мне учить вас, что верный диагноз и прогноз, что правильное лечение возможно только при тщательном исследовании больного. Обратился я к вам как к авторитетному профессору-специалисту, а получил то, что с гораздо меньшими хлопотами мог бы получить от любого студента-медика третьего курса. Ассистент барачной в памяти на больницы В. Смедович. Дня через два неожиданно получаю от профессора ответ. В конверт была вложена пятирублевка. Профессор писал. Многоуважаемый товарищ, начиная со среды вечера и до сего дня, я лежу в постели вследствие инфлюенции. Уже в среду я чувствовался так плохо, что едва мог закончить прием, после которого я тотчас же и слег в постель. Этим обстоятельствам я прошу извинить меня в том, что не был в состоянии посвятить вам более времени, чем это случилось на самом деле. Вместе с тем я глубоко сожалею о том, что вы намеренно скрыли свое звание врача, предполагая почему-то, что врачам и их женам, их сотоварищей по профессии, в том числе я, хотя до сих пор, мне кажется, мы с вами еще не были знакомы, должны непременно относиться невнимательно. Это совершенно неосновательное, агульное осуждение вами своих собратьев по профессии. Не знаю, на каком опять основании привело в данном случае к тому, что лишило меня возможности проконсультироваться с вами как с врачом о состоянии здоровья вашей жены. Если вам угодно будет впредь не скрывать своего звания, тем более, что к такому обману я не подал вам никакого повода, если моя помощь вам будет еще нужна, то по выздоровлении я всегда готов вам служить в пределах моих сил и возможностей, в часы или приема или в какое-либо другое время, как вам удобнее. При этом прошу вас принять обратно оставленный вами у меня гонорар. Примите уверение в совершенном к вам почтении, приписано, очевидно, потом несколько более мелким почерком, и поздравления с Новым Годом. В. Бехтерев. 1 января 1899 года. Пусть так. И это действительно было так. Один из ординаторов нашей больницы работал в клинике профессора и сказал мне, что на следующий день профессор слег в инфлюенция. Но спрашивается, для чего в таком случае было принимать больных и обирать с них пятирублевки? Ведь для многих эти 5-рублевки, может быть, были плодом отказа от необходимого. Идти вторично или не идти? Мы решили лучше идти. Узнали, когда профессор выздоровел и возобновил прием. Поехали. Я старательно обдумал все, что следует сообщить профессору касательно болезни моей жены. Вошли к нему. Мы, господин профессор, были у вас. Он насупился и коротко сказал. Я помню. И обратился к жене. Рецепт принесли? Жена подала. Он посмотрел. Как себя чувствуете? Ванны принимаете? Чувствую себя по-прежнему. Ванны принимаю. Так... «Спите плохо?» «Очень плохо». М -м -м. Профессор написал рецепт и протянул его жене. «Будете принимать по столовой ложке три раза в день. ванны продолжайте». Я взглянул на рецепт. «Инфадон вернал», «Аммонии бромати», «Ничего не понимаю». «Опять тоже?» «И где же консультация со мною?» «Каковой возможности я лишил профессора в прошлый раз?» Мы встали, он нас проводил до двери. Может быть, он хочет посоветоваться со мною в отсутствии жены? Но он протягивает руку. Я торопливо стал излагать профессору свои соображения о болезни жены. Он нетерпеливо слушал, повторяя «Да-да». При первом перерыве сунул нам руку и сказал «Не забудьте в следующий раз захватить рецепт». Сноска 102. Таким образом, моральные качества Бехтерева вполне позволяли ему заочно обозвать Сталина сухоруким параноиком. Однако даже если подобное высказывание и вправду имело место, чему нет никаких достоверных подтверждений, это был не диагноз, а всего лишь оскорбление. В самом деле, как мог душевно больной человек 30 лет руководить великой державой и при этом столь тщательно скрывать свою болезнь, что ее не заметили ни ближайшее окружение, ни общавшиеся с ним иностранные лидеры, включая Черчилля и Рузвельта. Впрочем, искать логику и здравый смысл у обличителей сталинизма – занятие заведомо неблагодарное.